Энциклопедия Дебаты Гексли Уилберфорс В ноябре 1859 года Чарльз Дарвин публикует свое произведение Происхождение видов. Семь месяцев спустя оксфордский епископ Сэмюэль Уилберфорс предлагает этому ученому провести дебаты по теме эволюции человеческого вида. Чарльз Дарвин отказывается приехать, сославшись на нездоровье, но посылает одного из своих друзей, которого считает лучшим оратором, Томаса Генри Гексли, разделяющего его взгляды. Зал в музее Оксфордского университета переполнен. Собралось более тысячи человек. Те, кто не смогли прийти в зал, остаются снаружи, чтобы тотчас узнать, как прошла дискуссия. Епископ начинает свою речь так. «Друзья, люди, я уверен, что выражаю мнение всех, кто находится в этом зале, а также тех, кого сейчас здесь нет, когда я описываю беспокойство, которое испытываю, находясь перед обезьяной, а меня хотят убедить в том, что это мой предок». Зал бурно реагирует в зависимости от того, поддерживает ли он епископа или нет. Уилберфорс продолжает разоблачать все нелепицы, противоречащие Библии. Он говорит, «Господин Дарвин нас уверяет, что он нашел останки гигантских животных в известняковых пещерах Патагонии. Он говорит нам, что эти животные были предками тех животных поменьше». Которых он встречал в джунглях Амазонки. Как он не может понять, что это просто кости существ, живших еще до потопа, и погибших во время потопа, поскольку они были слишком большими, чтобы взойти на Ной в ковчег? Ль Епископ Уилберфорс заключает Что же до вас, господин Гексли? Я вам задам один вопрос Вы Произошли от обезьяны по линии вашего дедушки или вашей бабушки? На что Томас Гексли отвечает? Конфликты между религиозной доктриной и научными вещами не новы. Если бы господин Дарвин жил 400 лет назад, то нет никакого сомнения, что инквизиция заключила бы его в тюрьму, пытала и сожгла заживо во имя религии. К счастью, мы живем в более просвещенную эпоху. Для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть, и ум, чтобы думать, господин Дарвин предлагает теорию, объясняющую то, что совершается в природе. «Мне бы хотелось, ваше преосвященство, чтобы вы рассмотрели ваше собственное преображение» от крохотного кусочка материи, невидимого невооруженным глазом, во взрослого человека, каким вы стали через несколько десятков лет, как доказательство того, что природа совершает за миллионы лет. А что касается моих предков, которые вас так интересуют, ваше Преосвященство, я должен вам сказать, что не стыдился бы иметь обезьяну моим далеким предкам, я скорее бы стыдился иметь родственные связи с человеком, наделенным талантами от природы, имеющим средства и пользующимся влиянием, который использует свой ум для сокрытия и затемнения истины». В конце диспута каждый лагерь решил, что именно его оратор был наиболее убедителен, а газеты, защищающие обе стороны, приписали чистую победу сторонникам их собственного мнения. В настоящее время, несмотря на прогресс науки и многочисленные находки древних останков, позволяющих воссоздать прошлое нашего вида, 80% людей среди всех наций и религий считают, что человек был создан одним или несколькими богами и многие готовы убивать, чтобы прекратить любой вид дискуссий на эту тему. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс, том 7.